Глава четвертая. Династия Плантагенетов. Генрих II. В 1154 году следующим королем Англии стал Генрих II Плантагенет по прозвищу Короткий Плащ, старший сын Жуфроа V Плантагенета, графа Анжу, Мэна и Тура и Матильды Английской. Он стал первым королем Англии из династии Плантагенетов. Этому человеку суждено было взбудоражить всю Европу. Коренастый, рыжеволосый, он отличался необыкновенной физической выносливостью и яркой внешностью. Люди, которым случалось видеть его, говорили, можно тысячу раз смотреть на его лицо, и еще хочется взглянуть. Прозвище Плантагенеты происходило от латинского Плантагениста, ветка Дрока, которой мужчины графского дома Анжу украшали свои шлемы. Первые поступки Генриха II послужили для народа счастливым предвестием его мудрого правления. Будучи уверен в своем могуществе, он начал искоренять злоупотребление и уменьшать преимущества подданных, которые исторгаемы были у слабых и легковерных его предшественников. Немедленно распустил он производивших бесчисленные беспорядки наемных воинов, отнял предоставленные прежними государями церквям и монастырям доходы, даровал городам Хартии, по которым их жители пользовались свободой и преимуществами, завися только от него одного. Сии и Хартии служили основанием свободы англичан. Генрих II был королем-воином, подобно героям рыцарских романов. Не зная покоя, он объезжал свои владения. Если он не сражался, то охотился, если не охотился, то занимался законотворчеством. Обладая бешеным темпераментом, он был мстителен, но мог быть спокойным и готовым к примирению, мудрым и исполненным достоинства. Продолжавшиеся до него распри прекратились, феодальное правление слабело, свобода распространялась. Генрих, сделавшись сильным государем, бесспорно владел Англией, управлял более, нежели третьей частью Франции и ограничил власть баронов. Казалось, что он будет править долго и без всякого сопротивления, но все получилось совершенно иначе, и он был атакован с той стороны, с которой вовсе того не ожидал. Дело в том, что Генрих был мужем Алейноры Аквитанской, бывшей жены французского короля Людовика VII, так что отношения у него с Людовиком были, мягко говоря, натянутыми. Плюс Англия и Франция давно имели спорные территории на континенте, и французский король поддерживал ставшего неугодным Генриху архиепископа Томаса Беккета. А ведь Генрих сделал этого самого Беккета своим канцлером, они вместе работали, вместе ели, вместе ездили по стране. Беккет жил в роскоши, словно принц. Один из современников писал, «Никогда еще за времена христианства не случалось, чтобы два человека были так единодушны». Когда освободилась кафедра архиепископа Контерберийского, Генрих пожелал, чтобы Беккет ее занял, объединив пост архиепископа с должностью канцлера. И Беккет согласился, но при этом вдруг заявил, «Прежде всего я буду служить Богу, а уж потом тебе». «Вот так поворот». Разъяренный Генрих напомнил Беккету о его низком происхождении, на что тот ответил «Мы должны повиноваться Богу, а не человеку», а потом добавил, что святой Петр тоже был простолюдином. Конфликт с Томасом Беккетом, долгие годы бывшим верным и преданным королю канцлерам и другом, разрастался. Став в мае 1162 года архиепископом к интерберийским Беккет начал выступать за расширение прав церкви, как политических, так и материальных. А Генрих попытался отменить церковные суды и стремясь подчинить церковь централизованной королевской власти и как можно меньше зависеть от Папы Римского. В ходе этого противостояния двух сильных личностей и двух позиций Томас Беккет был вынужден несколько раз уезжать на континент. И вот в 1170 году Генрих II открыто пожелал смерти неуступчивого архиепископа. Он так и сказал при свидетелях, неужели никто не избавит меня от этого мятежного папа Как говорится, слово не воробей Комендант Дуварской крепости его люди убили Беккета прямо во время службы в соборы Кентерберри. Убийцы нанесли ему несколько ударов мечом и бросили умирать в луже крови на ступенях, ведущих к алтарю. 21 февраля 1173 года Беккет был канонизирован, а 12 июля 1174 года к его гробнице вынужден был прийти с покаянием босой Генрих II, И сделано это было по требованию папы, который пригрозил королю отлучением от церкви и наложением интердикта – временного запрещения всех церковных действий – на Англию. Генрих даже вынужден был поклясться на Библии, что не отдавал приказу убить Беккета, что он намеревался только арестовать священника, но его слова, повлекшие за собой убийство, слышали слишком многие. В результате Генрих пошел на значительные уступки церкви и дал обет участвовать в крестовом походе. Если бы наш современник вдруг был перемещен во времена спора Беккета с королем, его симпатии раздвоились бы. Позиция короля была рациональнее, позиция архиепископа – гуманнее. Гилберт кит Честертон, английский писатель. Последние три года жизни Генриха II прошли в борьбе с королем Франции. В ходе войны с ним Генрих потерял Мэн и Турень. Генрих вел боевые действия против собственного сына и своей жены. В 1189 году он поехал в Шинон, в замок своей юности. Там ему сказали, что Тур сдался его старшему сыну. Услышав, что его любимец Иоанн присоединился к восставшему против отца Ричарду, Генрих горестно воскликнул. «Теперь мне больше ничто недорого на этом свете». А 6 июля 1189 года Генрих II умер. По словам летописца, он умер, как лев, затравленный шакалами. Он был захоронен в аббатстве Фонтевро. Там же через несколько лет похоронили его жену Алиенору. Алиенора Аквитанская Точная дата рождения Алиеноры Аквитанской неизвестна. Известно лишь, что она появилась на свет в 1122 году в семье герцога Аквитанского Вильгельма X и Эноры де Шеттельро. Аквитании называлась область, которая включала в себя большую часть нынешней Южной Франции. Это была прекраснейшая из земель французского королевства, самая культурная и процветающая. В Аквитании правили герцоги, носившие одно и то же имя Вильгельм. В некоторых русскоязычных источниках ее называют Элеонорой, но это неверно. Ее звали именно Алиенорой, от латинского «алиенус», другой, иной, особенной. Дело в том, что в семье, где она родилась, уже была одна Элеонора, и смысл данного ей имени как раз и заключался в том, чтобы подчеркнуть, что она другая. Это оказалось весьма символичным, так как это имя словно предопределило необычную судьбу новорожденной. Отец Алиеноры умер в 1337 году, а до этого он успел поручить своему сюзерену Людовику VI Толстому, королю Францию из рода капетингов заботу о том, чтобы выдать замуж свою дочь подростка в возрасте 15 лет. Задача то была весьма несложной, ибо юная Алиенора, потеряв отца, стала наследницей всех его владений, а именно – герцогство Аквитанского и графство Пуату. Это было очень лакомый кусочек, а герцогиня Аквитанская очень богатой невестой. Людовик VI недолго думал и выдал Алейнору за своего сына, ведь капетинги тогда были просто откровенно бедны, и присоединение огромной Аквитании было весьма кстати. И что с того, что жених и невеста до этого даже не были знакомы? Но брак не сложился. При этом король Людовик VI неожиданно скончался, муж Алейноры стал королем Людовиком VII, а сама она королевой Франции. Но кончилось все тем, что церковный собор в Бажанси 18 марта 1152 года объявил брак Людовика VII и Алейноры Аквитанской расторгнутым. Для короля это означало, что Аквитания для него была потеряна, по закону она была неотторжима от Алейноры. Если Людовик VII ждал потом два года, чтобы вновь жениться на Констанции Кастильской, то Алиенора с пылом сочетал с браком уже через два месяца после развода. Ее мужем стал будущий Генрих II Плантагенет. Их брак был заключен 18 мая 1152 года. Немолодой по тем временам Алиеноре было тогда около 30, а Генриху было всего 19. Совершенно точно можно сказать, что со стороны Генриха этот брак был связан со страстным чувством, с любовью. А Алейнора, вступая в новый брак, позаботилась о том, чтобы аннулировать все договоры, подписанные с ее бывшим мужем. И уже следующий год был отмечен ее материнским триумфом. Она родила сына. Затем, с завидной регулярностью, несмотря на непрерывное странствие, она родит еще семь детей. И одним из них будет знаменитый Ричард «Львиное сердце», о котором будет рассказано ниже. А потом новый муж Элейноры стал королем Англии, а она стала королевой. Наконец-то у нее был муж под стать ей. Вместе с ним она скакала верхом, торопясь к месту очередной битвы или празднества. С ним обдумывала проекты новых законов и принимала просителей. В государственном совете ее кресло было установлено рядом с королевским. Их задача была трудной, так как страна была полностью дезорганизована. Но жажда совместного успеха влекла их в течение года по путям и дорогам для того, чтобы посещать и контролировать города, замки и епископства. Не без влияния Алейноры Генрих подтвердил все привилегии, дарованные английской церкви и городам. Вновь заработала разлажная за годы феодальных войн государственная машина. В графствах появились королевские судьи, стали собираться налоги, а на неспокойной границе с Шотландией вновь стали дозоры. Мир, правда, был весьма относительным. Генрих постоянно пытался расширить свои владения, балансируя на грани войны с Людовиком Французским и другими соседними королями. Позже, в 1171 году, он вторгся в Ирландию и положил начало британской колонизации этой страны. Впрочем, патриотизм Генриха был весьма условным. Как все монархи Англии до XIV века, он не знал английского языка и говорил только по-французски. На территории современной Франции Генрих, помимо Анжу, владел Нормандией и Аквитанией. Недовольствуясь этим, он вступил в войну со своим родственником Стефаном де Блуа за английскую корону. В октябре 1154 года Стефан умер, что сделало Генриха владыкой Анжуйской империи, занимавшей всю Англию и очень значительную часть нынешней Франции. А Леонора также постоянно проявляла инициативу. Заметив во время своей поездки на восток полезность навигационных законов, она издала первый сборник решений по морскому праву. Для блага страны она развивала торговые связи, и в художественной области она восстановила и украсила королевские жилища, разбросанные повсюду по обоим берегам Ла-Манша. Получилось некое подобие странствующего королевства. Чтобы следить за своими вассалами и поддерживать порядок, А Леонор и Генрих, их дети и весь двор, постоянно перемещались в течение года. На Новый год они были в Байо или в Винчестере, на Пасху – в Бордо или Оксфорде, на троицен день – в Фалезе или Лондоне. Повара, капелланы, военные, конюхи, мимы, жонглеры и рыцари сменяли друг друга перед специальными носилками, предназначенными для дам. Это была оживленная, радостная, окрашенная разными красками жизнь. А Леонора и Генрих повсюду, где бы они ни находились, принимали у себя историков, ученых, поэтов, прибывавших к ним со всей Европы. В 1157 году А родила третьего сына Ричарда, будущего Ричарда Львиное Сердце. Она была очень внимательной матерью и одновременно очень чувственной женой. Она действительно занималась своими детьми. брала их с собой в большую часть своих поездок, приучая таким образом к их предстоящим руководящим функциям и сильно заботясь об их будущем. А потом случилась беда. Король слишком увлекся более молодой Розамундой клифорд и Алейнора, как утверждают некоторые, собственноручно убила ее. На самом деле эта история, выдуманная поэтом Диккенсоном, не только лжива, но и абсурдна, потому что Розамунда умерла в 1172 году, то есть на 18 лет позже. И в то время король Генрих уже давно ее забыл. Но, к сожалению, дело было не только в этой глупенькой Розамунде. Как бы то ни было, в 1168 году Алейнора оставила Англию, чтобы основаться в Пуатье, где она начала править вместе со своим любимым сыном Ричардом. Она быстро собрала вокруг себя самое изысканное общество, блестящее и очень уважаемое, что не помешало ей продолжать свою прежнюю политическую деятельность, но на этот раз направленную против ее предателя мужа. Сильное своим влиянием на сыновей, Алейнора подтолкнула их к мятежу, и в ходе ассамблеи, собранной в Лиможе в 1173 году, Генрих Молодой открыто оспорил решение своего отца и потребовал суверенной власти. Положение же короля стало еще более деликатным после упомянутого вышеубийства Томаса Беккета, архиепископа Кентерберийского. И кончилось все тем, что три его сына, Генрих, Ричард и Готфрид, бежали во Францию, чтобы найти прибежище при дворе Людовика VII, гордого тем, что принимает сыновей своего врага. Для Алейноры настроить сыновей против мужа оказалось нетрудно. Сам Генрих разделил между ними свои владения, недальновидный шаг для государственного деятеля, ведь этим самым он обрек Англию на междуусобные войны. Наверное, Генрих понимал это, поэтому полной свободы сыновьям он не дал, а осуществлял за ними постоянный контроль при помощи своих советников и соглядатаев. Это послужило причиной недовольства его сыновей, чьи неокрепшие умы стали легкой добычей для их матери. Ну а Алейнора всячески способствовала сближению сыновей со своим бывшим мужем Людовиком VII. В итоге в 1173 году началась война. Король Людовик напал на Нормандию, но Генрих изгнал его оттуда. Его уверенные действия разрушили коалицию его сыновей. И Алейнора в страхе бежала, переодевшись в мужское платье. Неизвестно, куда она стремилась попасть, возможно, она хотела укрыться у бывшего супруга, но ее схватили. Без ее главенства прекратили сопротивление и сыновья. Ответный ход Генриха не заставил себя ждать. Он заточил Алиенору в замок Шинон, чтобы потом переправить в английскую крепость Солсбери. Таким образом, Алиенор оказалась совершенно одна, лишенная детей и всякой власти. Целых 16 лет провела королева в заточении. Конечно, не в цепях, ни в подвале, у нее даже была маленькая свита, свой маленький двор. Но все равно она была лишена от того, что было так свойственно этой женщине. Возможности куда-то нести, скакать, лететь. потребности эту, не меньшую, чем мания красоваться, она сохранила всю свою долгую жизнь. Она все еще находилась в плену, когда в 1183 году узнала о смерти своего сына Генриха Молодого. На следующий год неумолимым мужем ей было позволено провести новогодние праздники в Виндзорском замке вместе со всей семьей. Но настоящее избавление наступило только в июле 1189 года – после смерти короля Генриха, такого любимого и такого ненавистного. А потом погиб на рыцарском турнире сын Готфрид, и любимый сын Алейноры, Ричард Львиное Сердце, стал в 1189 году королем Англии. Ричард I Львиное Сердце Ричард Львиное Сердце, родившийся в 1157 году в Оксфорде, стал одним из самых знаменитых английских монархов. Ричард был воплощением всех амбиций своей матери. Он был высок, силен, хорошо играл и пел, другими словами, был типичным трубадуром. Всему этому он был обязан своей невиданной популярностью в народе. неважно что он являлся ярким примером того, каким не должен быть английский король. Например, он не знал английского языка. Да и в Лондоне он провел в общей сложности всего два месяца. Из всех королей, известных в истории, ни у кого не было такой незаслуженно раздутой репутации, как у Ричарда, который наследовал английский трон после смерти своего отца Генриха II. Король Ричард Львиное Сердце стал героем сотен исторических романов. Конечно, он был человеком огромной физической силы, отчаянным храбрецом и прекрасным полководцем, если победа всецело зависела от сильных мускулов. Во всем остальном, кроме силы и храбрости, Ричард кажется совершенно несостоятельной личностью. Он был плохим сыном и братом и редко видел дальше собственного носа. В его понимании роль короля ограничивалась глупыми рыцарскими странствованиями. Он был Дон Кихотом на троне. Айзек казимов американский писатель. В свое правление в Англии Ричард начал со сбора денег. Они нужны ему были для организации похода в святую землю. Ричард был просто одержим идеей крестового похода, и он, по слухам, говорил, я бы продал Лондон, если бы только нашел покупателя. Каждый маленький мальчик с деревянным мечом в руке, штурмующий воображаемый замок, мнит себя Ричардом Львиное Сердце, великим королем-воином, прославленным рыцарем. Гордон кориган британский военный историк. Возглавив третий крестовый поход против неверных, Ричард жаждал лично освободить гроб Господень, обогатиться и прославиться. И он прославился своими боевыми походами и завоеваниями в дальних странах, причем в этом он преуспел гораздо больше, чем в заботе о процветании своих подданных. Что же касается Англии, то ее этот сын Генриха II вновь вверг в анархию и смуту. Некоторые историки называют Ричарда великим безумцем, думавшим лишь о том, как войти в историю победителем сражений на Востоке. В Третьем Крестовом походе объединились английские и французские войска, однако после захвата Акры король Франции Филипп II посчитал свою миссию выполненной и возвратился домой. Ричард же объявил его отъезд дезертирством. Раздоры, в особенности между Ричардом и Филиппом, королем Франции, влекли за собой пререкания и создавали недоразумения и преграды, которые препятствовали всем начинаниям смелого, но пылкого Ричарда. А ряды крестоносцев редели с каждым днем, и не только из-за дезертирства, но и потому, что целые отряды, возглавляемые феодалами, решили больше не принимать участие в походе, в успех которого они перестали верить. Вальтер Скотт Но в конечном итоге и ему пришлось оставить мечту об Иерусалиме, и он тоже покинул Святую Землю в 1192 году. Однако на обратном пути он был схвачен коварным и жестоким герцогом Леопольдом Австрийским и заточен в темницу. Даже место заключения Ричарда было неизвестно. Большинство его подданных ничего не знало о судьбе короля. А потом последовало требование выкупа. Его собрали, почти 300 тысяч фунтов стерлингов, и через два года Ричард возвратился в свое королевство. Он пребывал в очень плохом настроении, в ярости из-за политики Филиппа II, что было естественно, и незамедлительно начал войну против него. При этом Ричард описал в казну имущество брата своего Иоанна, бесстыдно способствовавшего к продолжению его плена и на сей конец принявшего сторону короля французского. В скором, однако же, времени Ричард простил его, сказав великодушно «Желаю забыть нанесенным мне братом обиду, хотя он забудет прощение». Неполноценность островного принципа в подходе к нашей истории прекрасно видна на примере того, как в популярных изданиях трактуется фигура Ричарда Львина и Сердца. Сказка, рассказываемая о нем, намекает, что его отъезд в крестовый поход был чем-то сродни бегству школьника за моря в поисках романтических похождений. С этой точки зрения его поступок простительная и даже привлекательная шалость. Но на самом деле он был скорее ответственным англичанином вроде тех, кто в тяжелый для родины час отправляется, как это происходит сегодня на фронт. Христианский мир в те времена представлял собой практически единую нацию, а фронт проходил по святой земле. Гилберт Кит Честертон, английский писатель. Ричард Львиное Сердце погиб весьма странно. При осаде крепости Шалю в Лимузене лучник Бертран де Жордон пустил из крепости Стрелу, которая вонзилась в плечо королю. Рана была не опасна, однако же неопытный врач, извлекая стрелу из тела, сделал онную смертельный спровоцировав заражение крови. Видя приближения кончины, Ричард завещал королевство и все сокровища своему брату Иоанну. Повелев привести к себе лучника-убийцу, он спросил. — Чем я обидел тебя? — пленник ответил. — Ты собственными руками лишил жизни моего отца, двух моих братьев и намеревался повесить меня самого. Теперь я в твоей власти. Пусть мои мучения тебе отомстят за меня, но я перенесу их с удовольствием, утешаясь надеждой, что избавлю землю от тирана. Пораженный таким ответом, Ричард повелел освободить лучника и назначил ему премию 100 шиллингов. Но люди короля все равно потом приказали содрать живого лучника кожу, а потом его повесили. Ричард же скончался на 10-м году правления и на 42-м году жизни, оставив после себя незакон рожденного сына Филиппа. Фанатично готовясь к своим бесконечным походам, не принесшим ему ничего, кроме славы, он выжил из Англии все соки. После Ричарда властелином Англии стал Иоанн Безземельный, но скоро французский король Филипп отнял у него Нормандию, Анжу и Мэн, оставив только Квитанию, наследство Алейноры. Когда погиб ее любимый сын Ричард, Алейноре было уже 77 лет. Собственно, на освободившийся трон было два претендента, принц Иоанн Безземельный и 14 Артур, сын Готфрида и внук Алиеноры. Она стала на сторону Иоанна, в то время как Артур остался под сильным французским влиянием. Признав переход короны к Иоанну Безземельному, Алиенора вновь возобновила свои перемещения из города в город, чтобы призывать вассалов присягнуть новому правителю, который всем внушал недоверие. Ее последняя поездка оказалась весьма благоприятной. Она, неутомимая в своей деятельности, поехала в Кастилью к молодой принцессе, предназначенной по договору будущему Людовику Восьмому. Таким образом, Алинора все сводила к своей семье, так как одна из ее дочерей как раз была замужем за королем Кастилии Альфонсом VI. Таким образом, она выбрала одну из своих внучек для короны Франции, и это для нее было косвенным средством самой продолжать править. Бланку, девочку-подростка 12 лет и будущую королеву, она в апреле 1200 года привезла в Бордо. Без сомнения очень уставшая от столь длительного путешествия, она оставила юную невесту будущего Людовика VIII продолжать в одиночку путь до Парижа, а сама остановилась в Фонтерво, в своем любимом районе Луары. Не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы попытаться нейтрализовать промахи, непродуманные решения и даже уголовные преступления нового короля. Впрочем, ей не повезло, и она присутствовала при падении крепости Шато-Гайяр, которую построил Ричард. Крепость это попала в руки французов 6 марта 1204 года, открыв тем самым ворота в Нормандию. Можно лишь предположить, что именно это известие стало предвестником часа смерти алииноры Она скончалась 31 марта 1204 года в возрасте 82 лет. Эта великая королева прожила в свою эпоху, эпоху рыцарства, 82 года. По тем временам, когда средняя продолжительность жизни составляла лет 40, Она была долгожительницей невероятная. Ну, ладно бы она столько лет просто прожила, может быть, она лежала парализованная? Нет, она была активна до последнего своего вздоха. А Лейнору похоронили в фонт рядом с двумя мужчинами, сыгравшими большую роль в ее жизни. Генрихом II Плантагенетом, ее мужем, и Ричардом Львиное Сердце, горячо любимым сыном. Иоанн Безземельный. младший Пятый, сын Генриха II и Алиноры Аквитанской, Иоанн, Джон, Безземельный, родился в Оксфорде в 1167 году, а королем Англии он стал в 1199 году. Его правление считается одним из самых катастрофических за всю историю Англии. Оно началось с завоевания Нормандии французским королем Филиппом II Августом и закончилось гражданской войной, почти свергшей его строна. Иоанн был невысок ростом, около 165 сантиметров, и он был прозван Безземельным, поскольку, будучи младшим сыном, не получил в наследство во Франции никаких земель. Он был заядлым охотником и коллекционером драгоценностей, но пользовался дурной славой человека вероломного и во всех отношениях ненадежного. А еще за свои бесконечные поражения этот король получил еще одно прозвище – Мягкий меч. При Иоанне Безземельном Англия погрузилась в полный хаос. Ко всему прочему, между ним и Римом возник конфликт из-за того, кто должен занять освободившуюся кафедру архиепископа Кентерберийского. Папой в это время был могущественный Иннокентий III, и он послал в Кентерберри своего человека, кардинала стефана Лангтона. Однако король отказался признать его и в 1209 году начал конфискацию церковных земель. В ответ Иннокентий III немедленно отлучил Иоанна от церкви. Настойчивое сопротивление баронов и растущее недовольство измученного непосильными налогами народа заставили Иоанна уступить, и в 1213 году Ланктон все-таки стал архиепископом. И Иоанн вынужден был встать перед папой на колени и сказать следующее. «Божией милостью я, Иоанн, король английский лорд ирландский, желая очистить грехи свои по доброй воле и по совету баронов», Отдаю Римской Церкви, Папе Иннокентию и преемникам его, Королевство Английское и все преимущества моего престола. От сего времени буду владеть онами, как папский данник. Буду верным Богу, Римской Церкви, Папе моему владыке и законно избранным его преемником». А в 1215 году восставшие бароны заставили Иоанна подписать Великую Хартию Вольностей, Магна Карта, из-за чего Иоанн, собственно, и стал столь известен. Иоанн находился в самом бедственном состоянии, и, раздражаясь бесчестными с ним поступками, не доверяя подданным всюду, опасаясь неприятелей и заговора против своей жизни, он скрывался в Нотингемской крепости и не позволял никому приближаться к себе. Некоторые историки считают, что правление Иоанна было не лучше и не хуже, чем у Ричарда I и Генриха III. Тем не менее, репутация Иоанна оказалась настолько плоха, что с тех пор ни один английский монарх не называл своих наследников этим именем. Оно впоследствии стало считаться несчастливым и в правящих династиях Шотландии и Франции. В 1216 году Иоанн заболел дизентерией. Потом, застигнутый неожиданным приливом, он потерял все свое золото и драгоценности. Похоже, это доконало его, и он скончался 19 октября 1216 года в Нью-Арке. Впоследствии также ходили слухи, что он был отравлен. Иоанн умер измученным, больным и покинутым друзьями. Слуги разворовали его имущество еще до того, как перенесли тело в Устер для погребения. И он до сих пор считается одним из самых непопулярных английских монархов. Его современник Матвей, Мэтью Парижский, писал, «Как ни мерзок ад в нашем представлении, даже ад не может своей мерзостью превзойти мерзость короля Иоанна». И все же этот человек вошел в историю со знаком плюс. Вопреки и благодаря ему возникла упомянутая Великая Хартия Вольностей, составленный на латинском языке и содержавший 68 статей, в которых были установлены новые принципы взаимоотношений королевской власти с основными сословиями Англии. По сути, это был важнейший источник конституционного права Англии, который на многие десятилетия изменил баланс сил и характер королевской власти в стране. В Англии восторжествовал принцип, который не был знаком никакой другой европейской стране того времени – закон выше власти короля. Айзек Азимов Генрих III. Наследником Иоанна Безземельного стал его девятилетний сын Генрих. Регентом при нем был воин-ветеран Уильям маршал граф Пембрук. В 1219 году Уильям маршал умер, его похоронили в церкви тамплиеров в Лондоне, где и сейчас можно увидеть надгробие – строгое изображение благородного рыцаря. Юный король имел нрав, вовсе не сходный с нравом своего родителя. Достигший совершеннолетия, был сострадателен, кроток и честолюбив, ласков и снисходительен к подвластным, но нисколько не страшен врагам своим. Не имея деятельности и мужества, не мог он управлять войском во время войны, доверчивостью и неосторожностью подвергался обману во время мира. Слабые государи всегда управляются фаворитами. Так было всегда и везде. И после смерти Уильяма маршала целое десятилетие царствования Генриха III государством практически управлял Хьюберт де Бург. который был воином, регентом и фактически заменил юному королю отца. Однако в 1229 году 22-летний король вышел из-под контроля опекуна. Неодаренный талантом военачальника, он тем не менее мечтал снискать славу в бою. Генрих снарядил экспедицию во Францию, задумав вернуть владение, утраченное Иоанном, и за эту авантюру пришлось заплатить очень высокую цену. Считается, что в своем правлении Генрих не придерживался принципов Великой Хартии Вольностей, склоняясь к достаточно авторитарной форме власти. А в 1252 году этот король совершил непоправимую тактическую ошибку. Он отстранил своего Шурина Симона де Монфора, шестого графа Лестера, от управления провинцией Гасконь. Оскорбленный де Монфор на Королевском Совете возглавил баронскую оппозицию. Разногласия между парламентом и королем – предпочитавшим подданным иноземцев и другими поступками, нарушавшим справедливость, в конце концов вылились в вооруженные столкновения, кульминацией которого стала битва при Льюисе, имевшая место 14 мая 1264 года. Королевская армия потерпела в этой битве сокрушительное поражение. После этого Генрих III был вынужден подписать Льюисское соглашение. Этот документ не сохранился, но, судя по всему, Генрих признал в нем ограничение своей власти – а его сын Эдуард остался в качестве заложника у баронов. Тем самым Симон де Монфор получил практически неограниченную власть, продлившуюся вплоть до побега Эдуарда, о котором будет рассказано ниже, и битве при Ившеме. После битвы при Льюисе Англия впервые почувствовала вкус парламентского правления, но счастья и благополучия оно не принесло. Что же касается Симона де Монфора, то он не уловил момент, когда перегнул палку. Он в очередной раз убедился, что английские бароны были в состоянии сплотиться против короля, но не могли избежать раздоров и конфликтов между собой. В битве при Евшеме 4 августа 1265 года Симон де Монфор был разбит и убит. Сторонники короля надругались над его телом, отрезали голову и надели ее на копье, а оставшиеся части тела разослали по разным городам. Генрих умер 16 ноября 1272 года. В меру своих сил он правил страной на протяжении 56 лет, дольше всех прочих средневековых королей Англии. Правление Генриха стало кульминацией могущества баронов и парламента в период Средневековья. За этим последовали три столетия правления плантагенетов и тюдоров, временами носившего тиранический характер, прежде чем в XVII веке парламент снова смог утвердиться на английской земле. Но Великая Хартия Вольности и парламент де Монфора не канули в прошлое бесследно. Для последующих поколений они оставались примером согласия с властью, примером, на который постоянно ссылались, когда монархи были готовы открыто выступить против народа, которым правили. Эдуард I. Сын короля Генриха III, Эдуард, бежал из плена, за что получил прозвище «Длинноногий». В битве при Льюисе он возглавлял правое крыло войск своего отца. держался стойкой и вскоре разбил лондонский контингент сил Симона де Монфора. Однако он предпринял неразумное преследование неожиданно рассеявшуюся перед ним противника и, вернувшись, обнаружил, что оставшиеся на поле боя королевские войска разгромлены. В результате Эдуард был взят в плен людьми Симона де Монфора. Эдуард оставался в плену до марта 1265 года, и даже после освобождения он пребывал под строгим надзором. До 28 мая ему удалось совершить побег и присоединиться к графу Глостеру, который незадолго до этого встал на сторону короля. Когда говорят о бегстве из плена, нам обычно представляется что-то вроде героического побега Дантеса из замка Ив, но Эдуарду бежать оказалось куда проще. Его плен заключался в том, что он пировался своим тюремщиком Генрихом, сыном Симона де Монфора, и даже участвовал в охотах и конных прогулках. На одной из таких прогулок молодые люди затеяли скачки, чтобы определить, какой из коней самый быстрый. А когда самый быстрый конь был найден, Эдуард просто вскочил на него и был таков. Естественно, догнать его никто не смог. Некоторые современные авторы уделяют английскому королю Эдуарду I большое внимание. Все они отмечают, что он был красивым, высоким, атлетически сложным человеком и хорошим солдатом. Вместе с тем Эдуард был склонен порой к двуличию, Кроме того, Эдуард, бывало, отступал от своих обещаний. Гордон кориган британский военный историк. После этого поддержка, оказываемая Симону де Монфору, начала ослабевать, и Эдуард сравнительно легко завоевал Вустер и Глостер. Тем временем де Монфор заключил союз с валийским вождем Левелином и двинулся на восток, чтобы присоединиться к войску своего сына Генриха. Но Эдуард внезапно атаковал молодого де Монфора на квартирах его войска в замке Кеннелворд. Вскоре войска главных противников встретились во втором значительном сражении баронских войн – в битве при Евшеме. Она имела место 4 августа 1265 года. Армия Симона де Монфора уступала королевским силам по численности. Его войска были разбиты, а сам он, как уже говорилось, пал на поле боя. Со смертью Симона де Монфора война не закончилась, и Эдуард продолжил участие в боевых столкновениях. Во время Рождества он пришел к согласию с юным Генрихом де Монфором его союзниками на острове Аксхольм в Линкольншире, а в марте предпринял успешный штурм пяти портов, так назывался союз портовых городов в английских графствах Кент и Суссекс. Часть повстанцев укрепилась в практически неприступном замке Кеннелворд и не сдавалась, пока под давлением папы не было составлено примирительное кеннелвордское заключение. После такого силового успокоения Англии Эдуард присоединился к восьмому крестовому походу, а в 1272 году, когда он находился на пути домой, умер его отец Генрих III. 19 августа 1274 года Эдуард Плантегенет был коронован, и празднества по этому поводу были самыми пышными, какие только помнил Лондон. Эпоха Эдуарда I имела громадное влияние на внутреннее развитие Англии. Для охраны собственности при нем была заведена строгая земская полиция. Законодательство и правосудие улучшились, возникли мировые суды, а Королевский суд приобрел такие широкие прерогативы, что знать утратило последние остатки своей феодальной власти. Доходы феодального государства оказывались далеко недостаточными для покрытия потребностей короны. А между тем разрешение чрезвычайных пособий ставило корону в зависимость от баронов. Вследствие этого Эдуард I привлек в парламент городских представителей, которые стали противовесом аристократии. В 1290 году Эдуард I выгнал из страны всех евреев, забрав все их имущество. В 1295 году он издал закон, согласно которому каждое графство получило право посылать в парламент двух рыцарей, представлявших низшее дворянство, а каждый город по два представителя. Этот закон дал третьему сословию доступ к государственной жизни. Во внешней политике Эдуард начал свое царствование покорением Уэльса и даровал родившемуся в это время своему сыну, тоже Эдуарду, будущему черному принцу, титул принца Уэльского, который до сих пор дается наследником английского престола. И, кстати, захват армии Эдуарда северной части Уэльса стал самой дорогостоящей военной операцией, когда-либо проходившей на Британских островах. Он породил вражду, которая ощущается до наших дней. После покорения Уэльса Эдуард I обратил свой взор на Шотландию. Он разбил шотландцев и, сделавшись повелителем их королевства, всемерно и не без успеха старался уничтожить их независимость. Получается, что вступление Эдуарда на престол не произвело в Англии никакого беспокойства. Он имел на власть неоспоримое право. Силы противной стороны в сравнении с его силами были слабы. Бароны приведены в изнеможение долговременными между собой распрями. Духовные друг с другом враждовали за корысть и показывали единодушие, только ненавидя папу, нагло их притеснявшего. Народ, желая разорить монастыри, являл не меньшую ненависть к духовенству. Сие несогласные между собой сословия единодушно уважали храброго Эдуарда. В целом же можно с уверенностью сказать, что Эдуард I более всех своих предшественников и преемников умножил выгоды Отечества. Эдуард II Сын и преемник Эдуарда, Эдуард II, всю жизнь был игрушкой в руках своих фаворитов. Он вынужден был признать независимость шотландской короны, и Роберт Брюс, воевавший против Эдуарда I, стал там королем, передав после смерти престол своему сыну Давиду. Позорная жизнь Эдуарда восстановила в конце концов против него его жену, Изабеллу Французскую, дочь короля Филиппа IV Красивого. Вместе со своим любовником Роджером Мортимером она возглавила баронский мятеж против мужа, овладела всей страной и, в Вестминстер и парламент, провозгласил низложение короля. На престол вступил Эдуард III, оказавшийся из-за кротости нрава и неспособности управлять своим народом под опекой матери. Что же касается Эдуарда II, то он после низложения недолго жил в своем бедствии. Его пересылали из темницы в темницу, как какого-то изверга. Короля не судили, ведь формально он не совершал никакого преступления. Епископы считали, что главу государства нельзя свергнуть, но ему можно предложить отречься. А пока тюремщики издевались над ним, словно желая ускорить смерть его горестью мучений. А потом Эдуард был убит самым бесчеловечным из способов. Его положили в постели придавили доской, затем вложили ему в рот костяную трубку и сквозь нее стали лить раскаленное железо. Впрочем, Саймон Дженкинс, а вместе с ним и ряд других историков, уверен, что рассказы о том, что его насадили на раскаленное копье, словно в расплату за мужеложество, скорее всего, досужие вымыслы. Вероятнее всего, его просто задушили. Эдуард Третий На смену правлению Эдуарда пришла железная диктатура Роджера Мортимера и Изабеллы, которые правили от имени малолетнего Эдуарда Третьего. Этот мальчик оказался настолько же не похож на отца, как его отец на Эдуарда I. Он рос, как все считали, под деспотичным надзором своей матери. Но в 1330 году, в возрасте 17 лет, Эдуард вдруг совершил весьма смелый поступок. из Изабелла и Мортимер тогда остановились в замке Ноттингем, а юный Эдуард в сопровождении отряда из 23 дворян прокрался по тайным проходам замка и захватил любовников в плен. Мортимера перевезли в Лондон и вскоре казнили, а королеву-мать юный монарх отдалил, отправив ссылку в уютный замок Ризинг в Норфолке. Так Эдуард занял трон, осуществив своего рода пародию на рыцарские романы. Поначалу двор юного Эдуарда Третьего пребывал в пышных празднествах и рыцарских турнирах. Король этот был типичным плантагенетом, хорошо сложен, с длинными волосами и бородой, щедрый и несдержанный Ему предстояло показать себя прекрасным воином, и он считается одним из лучших военачальников в английской истории. Кстати, именно Эдуард Третий стал одной из причин так называемой Столетней войны, которая на самом деле длилась не 100 лет, а 116. Считается, что Столетняя война между Англией и Францией продолжалась с 1337 года по 1453 год. Собственно, это была даже не война, а серия войн, которые то разгорались, то утихали, то вновь разгорались с новой силой. Столетняя война – это противостояние двух держав в долгом контрапункте. По мере развития этого контрапункта происходил не только переход от войны во Фландрии к войне в Британии или от набега на Нормандию к битве за Гасконь. При этом еще и конфликт из-за наследства сменялся столкновением наций, феодальная война монархической. За войной, где побеждали лучники, следовала война, где тон задавали пушкари. И тем не менее, это был один и тот же конфликт, которому век, порой смешивая все карты, придавал новое обличие Жан Фавье, французский историк. Началась эта война с тривиального династического конфликта. Король Англии Эдуард III из рода Плантагенетов, внук по материнской линии короля Франции Филиппа IV Красивого, выдвинул свои права на французский престол, оспаривая законность правления короля Франции Филиппа VI, племянника Филиппа IV Красивого по мужской линии. Король Филипп IV Красивый был из рода капетингов и умер в 1314 году. Его сын, король Карл IV Красивый, тоже был из рода капетингов и умер в 1328 году. Умирая, он назначил регентом королевство Филиппа, своего двоюродного брата из побочного королевского рода Валуа. Своих детей мужского пола у него не было. Таким образом, династия капетингов правившая страной с 987 года, прервалась, и внук Филиппа IV Красивого не захотел с этим мириться. По сути... Столетняя война – это была самая обыкновенная семейная ссора, и обе стороны, участвовавшие в ней, – французские. На пороге Столетней войны давние родственные обиды проявились с прежней остротой и непримиримостью. Басовская Наталья Ивановна, историк. Конфликт между родственниками Эдуардом и Филиппом осложнялся взаимными претензиями на гиень – герцогство на юго-западе Франции под вассальной французской короне, но принадлежавшей английским королям. Начало войны, формально объявленной 1 ноября 1337 года, ознаменовалось взаимными ударами, нанесенными с моря. В частности, англичане захватили остров кадзану у фламандских берегов, что и стало первой их победой, одержанной французами в растянувшейся на сто с лишним лет кровопролитной войне. В августе 1338 года король Эдуард III высадился во Фландрии, а в июле следующего года напал на приграничные районы Франции. Король Филипп VI, несмотря на наличие у него сильной армии, уклонился от решительной битвы. В 1340 году у побережья близ города Слюиса французский флот был полностью уничтожен англо-фламандским флотом. В этом бою король Филипп VI потерял не только 200 кораблей, но и примерно 30 тысяч человек. Люди прыгали за борт, чтобы спастись от града английских стрел. Море стало красным от крови. По поводу этого сражения говорили – Если бы Бог дал рыбе возможность говорить, то она заговорила бы по-французски, так как съела очень много французов. С этого времени англичане стали безраздельно господствовать на море, что, собственно, удивительно Во всех франко-британских войнах их флот оказывался сильнее французского. Все попытки прийти к какому-нибудь мирному соглашению оказались безрезультатными, и летом 1346 года король Эдуард III высадился в Нормандии. 26 августа в сражении при Креси на границе Фландрии и Пикардии он нанес сокрушительное поражение французам. Английское войско насчитывало около 20 тысяч человек, в том числе 4 тысячи рыцарей, около 11 тысяч лучников и приблизительно 5 тысяч пехотинцев, вооруженных копьями. Французское войско было более многочисленным – 12 тысяч рыцарей, около 6 тысяч арбалетчиков, в основном наемников-генуэзцев, и около 20 тысяч пехотинцев ополчения, собранного французскими городами. Отметим, что термин «рыцарей» здесь употребляется в широком смысле, обозначая тяжеловооруженную конницу. Конечно же, это не вполне справедливо, ибо настоящий рыцарь – это не субъект рода войск а титул, обозначающий принадлежность к строго определенному военно-социальному институту. Эдуард III расположил свое войско вдоль дороги к Креси, по которой двигалась французская армия. Английские лучники построились в пять шеренг. Тактической новинкой короля Эдуарда стало размещение части спешенных рыцарей в рядах лучников, что должно было показать, что дворяне готовы разделить все опасности с простолюдинами и что английское войско представляет собой общенациональную армию. Французские рыцари повели себя иначе. Вступив в бой, они смяли и потоптали собственную пехоту, считая, что она только мешается под ногами. Туча стрел английских лучников обрушилась на них, и атака захлебнулась. Множество рыцарей было покалечено, а лошадей убито. Об английских лучниках стоит сказать особо. Они производили залпы очень массированно, как сейчас говорят, по площадям. Так, то есть бесприцельно, английский лучник был способен произвести 10-12 выстрелов в минуту, прицельно примерно 6 выстрелов в минуту. И это очень походило на огонь Катюш времен Второй мировой войны. Несколько раз французы нападали на позиции англичан, но каждый раз были отбиты. Под королем Филиппом VI была убита лошадь, и он приказал отступать. После этого англичане осадили портовый город Кале и взяли его в июне 1347 года. Все это заставило короля Филиппа VI любой ценой искать мира, который был заключен в сентябре 1347 года. В битве при Креси погиб союзник французского короля, король Богемии Ян Слепой. Услышав команду к бою, он сказал, «Господа, вы теперь все мои друзья и братья по оружию, поэтому я прошу вас». несмотря на то, что я слеп, взять меня с собой в бой. Рыцари согласились, и поскольку он не хотел затеряться в толчье, привязали его к седлу боевого коня. Король поскакал в рядах французской конницы на англичан. Все они были убиты. Утром слепой король был найден мертвым на земле. Это так потрясло 16-летнего Эдуарда, будущего черного принца, что он использовал черный герб со страусовыми перьями богемского короля в качестве элемента собственного герба, вместе с немецким девизом их «Ихдиэн». Я служу. В августе 1350 года король Филипп VI умер, и место на престоле занял его тридцатилетний сын Жан II Добрый. Через пять лет перемирие между Францией и Англией закончилось, и английский правитель герцогства Гиень Эдуард Черный, принц сын Эдуарда III, совершил опустошительный набег на Лангедок, дойдя до самых Пиренеев. 19 сентября 1356 года в битве у Пуатье англичане вновь наголову разбили превосходящие силы французов. У англичан было около 7 тысяч человек, в основном лучников и копейщиков. Это войско было разделено на три части. Правым флангом командовал граф Солсбери, двоюродный брат Генриха V, левым Ричард де Башан, граф Ворвик, француз между прочим. Чуть позади располагался отряд самого Черного принца. Французская армия насчитывала до 20 тысяч человек, в основном тяжелых и легких кавалеристов. Они были выстроены четырьмя отрядами один за другим. Первый отряд – под командованием маршалов де клермона и Додрегема. Второй – под командованием 19-летнего сына короля Карла. Третий – под командованием герцога Орлеанского. Четвертый – под командой самого короля. Французские конники атаковали англичан. Маршал Жан де клермон нанес удар по позициям графа Солсбери, надеясь пробить в них брешь. но был встречен градом стрел и убит одним из первых. Его людям так и не удалось вклиниться во вражеские позиции. Маршала Арнуду Дрегема, атаковавшего позиции графа Ворвика, ждал аналогичный конец. Спешные рыцари дофина Карла направились вверх по обильно поросшему виноградом пологому склону и также были встречны ураганом английских стрел. Несмотря на тяжелые потери, французы приблизились к линии обороны и завязалась длительная ожесточенная рукопашная. Французам едва не удалось прорваться, но англичане сумели сохранить свои позиции. В конце концов, при непрерывной поддержке огнем фланговых лучников английским тяжелым всадникам удалось отогнать атакующих. Обе стороны понесли тяжелые потери, и, видя, как пострадало войско дофина, командовавший третьим отрядом герцог Орлеанский, брат короля, смолодушничал, а может быть проявил предусмотрительность, все зависит от точки зрения анализирующего этот поступок, и увел свой отряд с поля боя. Зато в атаку пошел четвертый отряд, возглавляемый лично Жаном II добрым Черный принц контратаковал его с фланга и завязался страшный рукопашный бой. из все стрелы английские лучники присоединили к ставшему всеобщим побоищу. Этого французы не выдержали и обратились в бегство. Доблестный король Жан II Добрый, по старинным рыцарским традициям, сражавшийся в первых рядах своих воинов, был взят в плен. Попал в плен его младший сын Филипп. Французы в сражении при Пуатье потеряли убитыми около трех тысяч человек и примерно столько же попало в плен. Потери англичан неизвестны, но составили, вероятно, около тысячи убитыми и примерно столько же ранеными. Это поражение для французов оказалось еще более сокрушительным, чем поражение десятилетней давности при Креси. В результате перевезенный в Англию король Жан вынужден был заключить с королем Эдуардом очень тяжелый для Франции мирный договор – по которым англичане получили в свое владение Нормандию, Перегор, Лимузен, Пуату, Анжу, Мен, Туренни, сентонж а их владения в герцогстве Гиень увеличились в четверо. Эдуард III был на вершине славы, но он явно желал откусить больше, чем мог проживать. Штурм стен Парижа истощил силы его армии, а захваченные французские провинции были начисто разорены войной и не могли снабжать провиантом армию. Эпидемия в армии вынудил Эдуарда отступить и согласиться на мирный договор. который был подписан в 1360 году возле французской деревни Бретиньи. А пока за деньгами для своего выкупа англичане потребовали за это 3 миллиона золотых икью, король Жан II Добрый возвратился во Францию, оставив в заложниках своего сына герцога Анжуйского. Но тот, нарушив данное слово, бежал. Возмущенный этим король Жан, которому еще не удалось собрать нужную сумму, добровольно вернулся в Англию, чтобы заменить сына. Английский король был поражен таким благородством своего противника и окружил его самым искренним вниманием. Тем не менее, весной 1364 года король Жан тяжело заболел и умер. Ему было 44 года. Его место на французском троне занял его 26-летний сын Карл V Мудрый, на плечах которого после пленения отца при Пуатье уже и так лежали все государственные заботы. встав королем, Карл V начал готовиться к новой войне с Англией. Разрыв отношений, который рано или поздно должен был произойти, случился в 1368 году, а военные действия возобновились в 1369 году. Провозглашенный в 1370 году Коннетаблем, верховным главнокомандующим Франции Бертран Дюгеклен, реформировал армию на основе наемничества, усилил роль пехоты, обновил тактику и добился значительных успехов. Ему удалось разбить англичану Панвалена. После этого французы отбили у англичан свои южные провинции и Пуату, а в 1372 году были взяты Ля-Рошель, Монконтур и еще несколько городов. В 1373 году власть короля Карла признала Британию, а годом позже – Гасконь. К 1375 году в руках англичан остались только ворота Франции Кале, а также Байона и Бордо. К сожалению, благоразумный и удачливый король Карл V Мудрый умер в 1380 году в возрасте всего 43 лет. В том же году, кстати, умер и конетабль Бертран Дюгеклен. А его место на троне занял его сын, 12-летний Карл VI Безумный. Когда в 1392 году стало ясно, что Карл VI совершенно лишился рассудка, во Франции началась борьба за регенство, вылившаяся в гражданскую войну между арманьяками и бургиньонами. Впрочем, это уже совсем другая история. Тем временем в Англии 21 июня 1377 года умер король Эдуард III, не перенеся смерти своего любимого сына Эдуарда Черного принца. Тот умер за год до него, 8 июня 1376 года. Он оставил страну, которую привел к пику воинской славы, но при этом загнал в западню. Безнадежная война, обременительные долги – все это предвестники внутренней смуты. Кроме того, Достижения даже самого великого из средневековых королей не имели значения без надежного преемника и структуры управления, способные обеспечить продолжение его политики. Эдуард III оставил 12 детей от своей супруги Филиппы де Авен, сестры французского короля Филиппа VI. Но старший сын Черный принц умер, и наследником трона Эдуарда III стал его десятилетний внук, сын Черного принца Ричард II. Эдуард III в апреле 1348 года учредил знаменитый орден подвязки, который существует уже 670 лет. Это высший рыцарский орден Великобритании, он является одним из старейших орденов в мире. Интересно, что орден этот был учрежден в честь голубой бархатной подвязки, которая соскользнула с ножки придворной красавицы графини Солсбери. Дама была в смущении, но король выручил ее. Он надел ее подвязку себе на ногу, заметив «Кони соит куи мал у пенси». Пусть устыдится тот, кто подумает дурное. Эти слова и написаны на ордене, а прекрасная графиня Солсбери позже стала женой Черного Принца. Ричард II Освободившийся трон наследовал внук Эдуарда III и сын Эдуарда Черного Принца, двенадцатилетний Ричард II, но ввиду его малолетства страной фактически правил ее дядя Джон, герцог Ланкастерский. Когда Ричарду исполнилось 22 года, он заявил, что имеет полное право править страной без опекунов, и начал с того, что приказал бросить в тюрьму своего дядю, герцога Глостера. Нетрудно догадаться, что вскоре несчастный был найден в своей тюремной камере мертвым. Потом из страны был изгнан двоюродный брат Ричарда Генрих Боленброк, сын герцога Ланкастерского. А через три месяца умер и сам старый герцог, и Ричард, недолго думая, конфисковал все его владения. Изгнанный из страны Генрих оказался человеком решительным, и летом 1399 года он высадился в Англии с группой верных ему людей двинулся на Лондон. Вскоре под его знамена собралось более 30 тысяч человек. Через некоторое время Ричард II был арестован и заключен в тюрьму Тауэр. 29 сентября 1399 года он отрекся от престола, а в начале следующего года, совершенно верно, был найден в своей тюремной камере мертвым. По одной версии его задушили, по другой он умер от голода. Он якобы узнал о провале попытки его освободить, после чего лег, отвернулся к стене и отказался от еды. Со своей стороны парламент не сложил Ричарда II, передав престол Генриху Ланкастерскому. Ланкастеры – это боковая ветвь Королевского дома Плантагенетов. Основателем дома Ланкастеров был Джон Гонд и Иоанн Генский, герцог Ланкастер, третий выживший сын английского короля Эдуарда III. Сын Джона Гонте, Генрих Боллингброк, в 1399 году сверг своего двоюродного брата Ричарда II и стал королем под именем Генриха IV, сохранив, как и его сын и внук, титул герцога Ланкастера.